Пришлось ехать в такси безостановочно два с половиной часа, прежде чем удалось остановиться недалеко от мотеля, чтобы отлить в кустах, подальше от посторонних глаз. Сам мотель для этого не годился, хотя Юргенсен подумал, что с удовольствием съел бы чего-нибудь из тамошней кухни. Пончики, биточки с повидлом, омлет или просто яичницу. Да просто поджаренные на масле три яйца. Или даже пять. Вскоре после полудня они, наконец, прибыли в загородный отель «Талибария», где их встретили квартирьеры на трёх машинах и двух фургончиках со всем необходимым. С одной стороны, охраны теперь было больше, но и территория дальше начиналась более знакомая Рутбергу и давно забывшая подвиги самого Юргенсена. Порядком уставшего его проводили в номер на втором этаже, просторный, но давно не видавший ремонта. Зато, с точки зрения безопасности, он был лучший в отеле. Из четырёх его окон три выходили во внутренний двор. «Сэр, мы сейчас быстренько смотаемся в Трикси, там есть пара хороших ресторанов», пообещал свенсон ставя рядом со шкафом чемодан Юргенсена. «Нет, Свен, не хочу я никакой этой спаржи и седла-барашка». «А что же тогда, сэр? Может быть, рыбный ресторан?» «Нет, Свен», — улыбнулся Юргенсен и, сняв ставший жарким пиджак, швырнул на покасившуюся кровать. «Давай сделаем так. Сейчас ты спустишься вниз и купишь в кафе пончиков, оладушек, пирогов яичницы. Ну ты понял, да?» «Это неожиданно, сэр», — признался свенсон «Да, приятель, но вот захотелось и всё тут, так что неси». «Хорошо, сэр, одну минуту». Пока Свенсен ходил за едой, Юргенсен умылся холодной водой, вытерся жестковатым застеранным полотенцем и почувствовал прилив сил. Переживания последних суток, вместивших в себя бросок через перевал, ночь в горном отеле и путешествие на беззащитном, легко простреливаемом такси, встряхнули Юргенсена. Он так давно руководил своими делами на расстоянии, что уже забыл, как это — быть ближе к реальной жизни. свенсон принёс большую коробку, в которой оказались коробки поменьше, и в каждой лежало отдельное блюдо. «Сэр, здесь всё в упаковке на вынос, но если пожелаете, могу спуститься за тарелками». «Нет, Свен, тогда в этом не будет никакого смысла. А пить чего взял? Две коки и чай с лимоном и сахаром. Нормально?» «Вполне. Ставь коробку, а сам мой руки составишь мне компанию». В те времена, когда я питался этой едой, я никогда не ел в одиночку. Пока свенсон мыл руки, юргенсон с особенным удовольствием распаковывал коробки, находя под крышками всё новые сюрпризы. И блинчики, и оладушки, и пирожки с джемом, и жареные яйца вместе со стопкой кусочков ржаного хлеба. А ещё огурчики. Как же долго он не пробовал всех этих вещей. Когда свенсон вернулся и скромно присел на стул, все коробки были распакованы. Ешь, Свен, и знаешь что? «Что, сэр?» «Мне нужен пистолет». «Пистолет?» — переспросил охранник, намазывая повидлом блинчик. «Да, пистолет. Хорошо бы хинлет или, на худой конец, гард. 9 миллиметров, у меня всегда такие были. Но, сэр, вам не нужно оружие, пока мы рядом». «Я знаю. Но с оружием я буду лучше себя чувствовать, понимаешь? Когда в кармане надёжный ствол, это помогает дышать ровнее». «Хорошо, сэр. Я подыщу для вас что-нибудь подходящее».